Глава 37. Витя. Мы лежали с Ритой, взявшись за руки. Смотрели в потолок и громко дышали, пытаясь прийти в себя. Поцелуи получились слишком жаркими. У меня в глазах до сих пор искрились звёзды. Градус тепла в комнате резко подскочил, словно включили три батареи вместо одной. Мне хотелось снять майку. Но вместо этого я сильнее сжал ладонь Риты, не в силах перестать улыбаться. Всё-таки она чертовски круто целуется. Настолько, что я будто очутился на седьмом небе от счастья. Как насчёт посмотреть фильм? спросил я, немного отдышавшись. Поздно уже. Голос Марго выдавал её смущение, и это в какой-то степени подначивало, пробуждало желание вновь накинуться на неё с поцелуями. Тогда, может, сериал? Одну или две серии. Просто признай, что ты не хочешь, чтобы я уходила, с вызовом произнесла Романова. Используй все способы. Хорошо, сказала она. Я провёл большим пальцем по верхней части её ладони. Кожа Риты была всё такой же нежной, почти шелковистой, как и 3 года назад, и пахла она так же сладкими ягодами. Я истосковался по этому запаху. Я мог бы закрыть глаза и нарисовать портрет Романовой до мельчайших подробностей. Теперь было понятно, что память просто спрятала щемящая душа воспоминания, но не стёрла их. Рита жила рядом со мной всегда, даже когда я её не навидел. Всего одну серию, только одну, самую короткую. Короче, не придумаешь. Включай уже, тихо рассмеялась она. Свободной рукой он нащупал на тумбе пульт и включил телевизор. Сериал мы не стали выбирать, включили первый попавшийся. Кажется, это были друзья. Не знаю, я практически не смотрел в экран. Голоса на фоне меня мало волновали. Они звучали отдалённым эхом, словно исходили откуда-то издали, и до них были сотни метров. Свет выключу. Сказал я, понимая, что как-то слишком светло. С неохотой опустил руку Марго, поднялся с кровати и щелкнул выключателем. Вернувшись, лег уже ближе, позволив нашим плечам соприкоснуться. Какой тут может быть сериал, когда все мысли об этой единственной девушке? Она находилась слишком близко. И от этого близко мой мотор рычал громче, желая вырваться на трассу на запредельной скорости. Время остановило ход. Мир разделился на два полюса. Где-то за моим окном и здесь, в комнате. Я склонил голову, уткнувшись носом в макушку Марго. Хотелось притянуть её к себе, прижать к груди и, пожалуй, никуда уже не отпускать. Но я знал обратное. Наша близость была дурманом, от которого сносило крышу. Будет довольно сложно лежать рядом и не целовать Риту, не касаться её кожи, не наматывать на палец прядь девичьих волос. Моё состояние напоминало опьянение. Я ощущал себя способным на любой безрассудный поступок. Рядом с ней во мне пробуждалась неведомая сила. И пусть бы целая вселенная была против, разбились бы все кометы и мир погрузился в омрак, Я бы не стал чувствовать себя иначе. Маргарита была словно пламя, зажигающее сердце. Она делала меня особенным. А спустя полчаса, когда я взглянул на Риту, заметил, что она прикрыла веки и сама прижалась ко мне. Теперь эта девчонка выглядела беспомощной, маленьким котёнком, которого принесли с улицы в тёплую комнату. Я аккуратно потянулся рукой к её лицу, дотронулся до пряди волос, упавшей на глаза, и убрал за ушко. Я практически не дышал в эту минуту, молчаливо разглядывая девушку своего детства, первую и единственную любовь. На подушке рядом с Романовой лежал её телефон. Он неожиданно завибрировал, подсвечивая комнату тусклым светом с экрана. Я испугался, что Марго проснётся, очень не хотел, чтобы она уходила. Поэтому, набравшись наглости, я тихонько взял мобильник. Входящий абонент был крайне настойчивым. Позвонил во второй раз. Дима. Четыре буквы. Ненавистные, вызывающие ревность. Я стиснул челюсть и сбросил вызов. А потом, хотя мне и был не очень удобно набирать одной рукой, написал ему сообщение. Ти и со мной, хватит три звонить, она уже спит. Не дожидаясь ответа, я отключил телефон, взглянул на Марго, на её слегка припухшие губы и грудь, медленно поднимающиеся и опускающиеся. Ты только моя, прошептал тихо я, желая больше никогда не видеть и не слышать это мужское имя.